Глава 12 плюс карта Мы все-таки добрались до деревни. В сети защитных амулетов обнаружилась хорошая такая дыра. На нескольких столбах подряд катастрофы в мертвозрении почти не светились. Энергия в них закончилась. Это позволило нам подойти к деревне, но, как выяснилось, не только нам. Я начал ощущать их заранее. Желтые, зеленые. Синие и черные точки, и желтые терялись на фоне остальных. Их оставалось много внутри зданий, но то одна, то другая неожиданно тухла, а зеленых, синих и черных только прибавлялось. Подожди, не представляя, что делать, я хотел притормозить Чирика, но он сам замер, увидев впереди поваленный частокол. Высотой стена не впечатляла. Елене синбаевой возможно, даже шест бы не понадобился. Зато в мертвозрении бревна светились красными. И, видимо, с этой защитной линией произошло то же, что и с катастрофами на столбах. Энергию выкачали из ограждений, и мертвецы прорвались. Землю перед брешью покрывали тела мертвецов. И обычных, даже одежду не успевших запачкать, и развитых суперов. Все как один были спроломленными, а то и вовсе снесенными головами. Часть тел побила пламенем, на других будто отбойный молоток поплясал. Видимо, жители деревни пытались остановить прорыв, но в итоге отступили. Или их всех сожрали. А желтые точки, что остались, это дети и женщины со стариками, которых рассадили по подпольям. Теперь я точно знал, что не я принес вирус в этот мир. Вряд ли местные рейдеры и держатели загонов с ящерицами Имели привычку подворачивать гачи или носить кеды без носков. Костюмы тройки и мини-юбки резали глаз не хуже. Про парня в футболке Манчестер Юнайтед я вообще молчу. Мертвецы попали сюда с земли. Возможно, это эгоистично, но облегчение я испытал нешуточное. Будто у меня Василий Уткин на плечах сидел, а теперь перестал. Приятно знать, что не ты причина смерти огромного количества людей. «Реганова тыра! Леона Лемия! Лемия! Куда? Лемия!» Я едва-едва успел перехватить Чирика до того, как он забежал внутрь бреши. Его бы тут же увидели мертвецы. Несколько зеленых я чувствовал сразу за забором. «Стой! Там Лемия! Пусти, Марагас! Шакта, рыга!» Конечно, его услышали и зеленые точки стали приближаться. Схватив чирика за туловище, я побежал прочь, стараясь затеряться среди деревьев. Если зомби настроится на него, в кустах уже не спрячешься. Еще на острове я много размышлял на тему того, как мертвецы взаимодействуют, и понял, что настройка — это почти тоже мертвозрение. Скорее всего, менее совершенное, иначе бы они чуяли закуску прежде, чем видели — Хотя не факт, что это умение не развивалось у них со временем. Если вспомнить, как долго за мной следили панцирь с хвостом, прежде чем вызволить меня из лап француза с ярмольником. Затормозив, я сбросил Чирика на землю. Он тут же принялся расписывать мою близкородственную связь с какашками, но мне было не до того. Никто из зеленых за нами не успел, но это из зеленых. Выставив черту и огнешар вперед, я напряженно всматривался в промежутки между ветками. Я чувствовал супер-мертвозрением, но не видел глазами. Я даже не заметил, когда он к нам прицепился. Следить за тем, чтобы на бегуне налететь глазом на сучок и одновременно контролировать мертвозрение, оказалось непросто. «Мнака, Шагар! Ты слышишь, Марагас? Там лемия!» Толкнув Чирика на землю, я ударил сразу и чертой, и огнешаром, и промахнулся и первым, и вторым. Тварь, похожая на пережравшую стероидов макаку, как-то хитро крутанулась в полете и уклонилась от выстрелов. А значит, у меня осталось не более попытки. Катастрофный автомат. После нажатия на управляющий камень нужна пауза, чтобы он встал на место. Супер приземлился метрах в 7-8. Пока тварь отталкивалась для финального прыжка, мелькнула мысль достать пистолет, но лишь мелькнула. В Москве я пробовал, и не особо сработало. Причем на том мертвяке переростки костяной защиты не было. Нынешний же весь в броне. Наросты покрывали грудь, локтевые сгибы и коленные чашечки. Нет, катастрофы — лучший шанс. Главное — не спешить. Шактан. «Это не я, это Чирик», — он, наконец, заметил мертвеца. «Ну, сейчас. Аж живот свело от напряжения. Но я выждал лишнее мгновение и вдавил камни в призмы только когда супер оторвался от земли. И если огнешар против доспехов твари оказался не слишком эффективен, то черта за счет непрерывности воздействия отыскала таки уязвимое место». Уже не таким прытким мертвец врезался в землю метрах в трех от нас. Прицелившись, я выпустил по зомбаку максимально мощный заряд. С боков череп твари был защищен хуже. Черная точка мертвозрения начала гаснуть. на ты, а не Марагас! Марагас!» Разглядывая побитой магией тело, уныло проговорил черек. «Я не Марагас!» — ответил я недовольно. Недовольна, потому что, вполне возможно, я как раз таки он и был. Как мне удалось вытащить из Чирика, марагазами местные называли некромантов. И, судя по всему, популярностью эта публика не пользовалась, что наводило на важную мысль. Вопрос не вовремя оживающих мертвецов в этом мире стоял давно, раз даже такой ни разу не эрудит, как Чирик, мог дать по нему краткий матерный ликбез. А значит, и на земле зомбаки начали плодиться потому, Что этому поспособствовали? Породистое лицо француза вспоминалось в связи с этим в первую очередь. Уже потом мертвецов переместили в этот мир. Для чего? Понятия не имею. — Лемия! — вдруг взвизнул Чирик. Я аж вздрогнул. Вот же неугомонный! — Что за лемия? — спросил я. Скорее всего, еще одно ругательство. — Леона лемия! Она... Она... В итоге Чирик все же сподобился. Речь шла не о Лемии, а о Лемии, некой женщине, которой мой спутник неровно дышал. И она находилась там, в деревне, среди мертвецов. Это главное, что я уяснил из его рассказа, который пестрел анатомическими описаниями той самой Лемии. И Лемию требовалось срочно спасти, иначе Чирик сделает из меня настолько отвратительную шахту, что ни один мнака не позарится. Интересно, что в предыдущих рассказах на тему дам ни о какой лемии речь не шла. Но как деревня оказалась в опасности, рейдер про нее сразу вспомнил. Даже интересно. — Рала, Жагар, Джашакта! — Помолчи ты! Хоть и слушал я Чириков полуха, это все равно сбивало. Я должен был принять решение, потому что мертвозрению... В общем, впервые за все время я не был ему рад. Желтые точки продолжали исчезать. А каждая желтая точка — чья-то жизнь. И решать нужно было срочно, потому что... Твою собаку. Еще одна. Ладно, блин. Нет, ждать точно не вариант. Так только страшнее. Если всех местных сожрут, то контакт я с ними уже не установлю. А провести вечность наедине с Чириком в лотерею такое не разыгрывают. «Найдем твою Лемию!» В ответ Рейдер смерил меня недоверчивым взглядом, затем его глаза округлились. «Нет!» «Что?» «Нет, морога, только не она!» Я тяжело вздохнул. «Вот что у человека в голове?» В Москве, чтобы помочь людям выбраться из подъезда, я собирал мертвецов с этажей в пустой квартире. И сложности начались, когда один из них все же решил на меня напасть. В деревне я насчитал не менее десятка черных суперов. Причем половину я ощущал только полностью погрузившись в мертвозрение, будто концентрация помогала пробить их маскировку. То есть могли объявиться и другие суперы с более совершенной защитой. Хоть я и догадался наконец достать из рюкзака калаш, риск оставался приличный. Чтобы не искушать судьбу, я решил брать зеленых мертвяков, ближайших к стене, отводить в лес и привязывать там к дереву. Перед этим пришлось вернуться за тупоруком, в поклаже которого лежал тюк с веревкой, а после отвести животное обратно за линию защитных амулетов, потому что зомбаки очень нервничали вблизи от такого количества мяса. Они и к чирику тянули руки, но с ним неожиданно произошло странное. Когда его в третий раз чуть не сожрали, он помогал мне с веревками. Я расчувствовался и наорал на мертвяков. Довели «Да ее Пришлось то и дело бить мертвяков по рукам, объяснять, что каннибализм это плохо, что нельзя Чирика есть. И что-то из этого помогло. Мертвецы перестали обращать рейдер Рейдера внимание. Сначала я просто радовался, но потом догадался посмотреть через мертвозрение. И его цвет изменился. Само тело осталось желтым, но в области головы появилась небольшая фиолетовая точка. Ради эксперимента я подвел к нему зомбака. Чирик, заверещав с ужасом, отшатнулся, но сам мертвец даже не почесался. Хрипел себе что-то под нос, но не нападал. Чирик тоже это заметил. морагас срал. Что ты сделал?» Я, мягко говоря, сам не понял. Каким-то образом я повесил на рейдера метку, и для мертвецов его словно в отдел продуктов из сои переместили. «Теперь ты тоже, Марагас», — ответил я, пожав плечами. И явно переборщил. К тому, как быстро у Чирика глаза становятся размерами с автомобильный диск, я уже привык. А вот то, что он приставил черту, которую я ему вернул к подбородку и попытался тут же застрелиться, Оказалось неожиданно. Я едва-едва его опередил. Не в том смысле, что застрелил его или сам застрелился. Катастр отобрал. Минут пять пришлось объяснять, что это такая шутка. И да, нужно быть последним мнакой, чтобы говорить такое живому человеку. Зато дело пошло быстрее. Я приводил мертвецов, Чирик привязывал их к деревьям. Причем очень быстро освоился. Стал раздавать пинки и командовать. Не забывал и карманы обшаривать. Недовольно при этом матерился, потому что большинство зомбаков было с земли, а разряженные мобильные и автомобильные брелоки для аборигена ценными не выглядели. Все шло хорошо до тех пор, пока все отдам. Не могу. Ой, отдам! Не могу. Добычу свою отдам. Всегда буду отдавать. Ралова шахта. Меня хрипуном сделай. «Вечно за тобой ходить буду! Только ее отдай, Марагас!» Не в силах больше это видеть, я спрятал лицо в ладонях. Не то чтобы Чирик раньше на Академика тянул, но когда мы встретили ее, чердак у него отлетел основательно. Или деревни всех миров так похожи друг на друга, или в этом мире в принципе не принято было носить полупрозрачные обтягивающие топы на голое тело, не знаю. Но впечатление на Чирика девушка произвела сильное. К тому же укусили ее за кисть руки. За счет сантиметрового слоя косметики лицо у нее не успело ни посинеть, ни опухнуть, да и не смотрел чирик особо на лицо. Самодельные джинсовые шорты, заканчивающиеся в районе промежности, привлекли его внимание раз и навсегда. Не в силах больше это видеть, я спрятал лицо в ладонях. Алемия? В первые секунды рейдер не понял, о чем вообще речь. Потом его взгляд стал чуть более осмысленным. «Шакта!» «Не могу я ее вернуть!» повторил я. «Привязывай! Я еще приведу!» Замбаки рядом с забором закончились. За следующей партией надо было идти в глубину поселения, где возрастала опасность встретиться с черными суперами. Калаш чуть прибавил уверенности, но не так, чтобы очень. На острове я практиковался и точно знал, что метров с двадцати Мухи крыло отстрелю, если муха будет с двухэтажный автобус. Так что в первую очередь я все равно рассчитывал на катастрофы. Да и патронов к ока всего несколько магазинов. Смысла нет привыкать. Из центра поселения к небу тянулось что-то похожее на закрученное спиралью облако. Приблизившись, я разглядел поразительной высоты башню с венцом в виде плоской, похожей на летающую тарелку блямбы. И внутри нее были люди. Много желтых точек у подножия, еще пара на самом верху. На фоне остальных зданий, деревянных, одно- и двухэтажных, башня выглядела инородным телом, напоминая мост через Костлявую. Судя по всему, сделаны они были из одного материала. Не знаю, для чего башню обычно использовали, радиосигналы принимали, дирижабли парковали. Но неудивительно, что и от мертвецов спрятались в ней. Скорее всего, там людям ничего не угрожало. Чего не скажешь о тех, кто набился внутрь почерневшего от времени здания в сотни метров от башни. Судя по количеству и ширине окон, то ли кабака, то ли дома культуры, я насчитал не меньше пятидесяти желтых точек внутри. Со всех сторон здания окружали зомби. Ломились в двери, пытались лезть в окна, но пока безуспешно. Ни ставень, ни другой видимой защиты на окнах не было, но стекла, такие желтоватые, как на фермах, держались. Видимо, тоже какая-то магия. За происходящим я наблюдал с приличного расстояния, высунувшись из-за угла, и мучительно пытался родить мысль. Большинство мертвецов светились зеленым, но были среди осаждающих и синие, и черные. Двери могли не выдержать уже вот-вот. Правдоподобных вариантов в голову пришло два. Первый мне не понравился, потому что в нем я использовался как приманка. Я давал мертвецам себя заметить, а после уводил за собой черных. Зеленые с синими при этом остались бы на месте, а потом, вернувшись, я бы легко спровадил их до леса. Не знал я, что делать с синими. Это на меня они не нападали, а на остальных очень даже. И не знал, как не позволить себя сожрать черным. Сразу с несколькими я никак бы не справился, разве что жажда бы помогла. Жажда. Где-то на задворках сознания я все еще ощущал, но за время, проведенное с Владимиром на острове и щириком на берегу Кослявой, она стала менее навязчивой. Будто сон, который расхотелось вспоминать. Раз в пару дней ради эксперимента я отходил в лес подальше, где разрезал ножом палец. Жажда тут же усиливалась, охватывала тело, но той мощи, что я получал, когда меня ранили в Москве, не приходило. Шанс сорваться и наброситься на кого-то уменьшался, но терялось и мое тайное оружие. Благодаря мертвячей силе я все еще был намного быстрее и крепче обычного человека. И даже на поперечный шпагат уже почти садился, но супермертвячее могущество становилось недоступно. Будто бензин, на котором оно работало, перестал поступать в организм. Тяжело быть веганом! пробормотал я себе под нос. Оставался второй вариант, к которому я тоже не особо знал, как подступиться. Хотя то, что на Чирика удалось навесить фиолетовую метку, сулило некоторую надежду. В Москве парочка синих помогла мне сбежать от француза, а здесь их было не меньше, чем черных. Оставалось уговорить синих напасть на черных. Тогда с остатками зомби уже сами бы жители разобрались. Со второго этажа осаждаемого здания регулярно огрызались боевыми заклятиями, отчего суперы пока и не пробились вовнутрь. Отдавшись мертвозрению, я просеивал взглядом поселения, пока не отыскал одиночного синего всего метрах в сорока от меня. Видимо, как раз из тех, что с маскировкой. Приготовив катастры, я прокрался между парой домов. Рядом чувствовали зеленый, но я старался не упустить синего. Точка моргала, норовя пропасть. В итоге мертвозрение указало на трехэтажное здание, из крыши которого торчали верхушки деревьев, которые росли прямо из крыши, оканчиваясь пышными кронами. Может, они на крыше в горшках стоят? Ладно, пока важнее то, что на что-то мертвозрение указывает, но глазами я супера пока не нашел. Одну руку я держал на рукояти автомата, а второй сжимал выставленную вперед черту. «Где же он?» «Черт!» Разглядел, наконец. Мертвец спрятался в густой, как дым, тени карниза, хотя в паре метров от мертвяка никакой тени не было. Из черноты торчали покрытые шипами хоботы-щупальца, которыми существо цеплялось за стену. Я немного засомневался насчет своего плана, но ведь попытка не пытка, так? Эм, привет? М да, как-то не очень. Стоял бы человек метрах в десяти от меня, ничего бы не расслышал. Супер не среагировал. На Чирике появилась метка, когда я до него дотронулся, хотя самого момента я не запомнил. Конечно, стоило бы поставить такую же метку на другого человека, попробовать ее снять, Потом уже перейти к суперам. Вот только и жителей деревни Белишейна делают, пока я экспериментировать буду. Привет! Из-за угла даже выбежала парочка резвых зеленых, Но, разглядев меня, зомбаки тут же потеряли интерес. Супер снова сделал вид, что это не к нему обращаются. С характером, товарищ. Что, кроме голоса? Внешний вид? Наверняка уже разглядел. Мертвячий радар? Вон, зеленые из большого расстояния все про меня поняли. Запах? Хм, для этого надо ближе подойти. Кровь, то есть ДНК? Возможно, хотя панцирь с хвостом без всего этого мне помогать стали. В детском садике, откуда я Ромку вытащил, они меня просто увидели, да и командовать я ими не мог. Стоп, Еще раз. Детский садик. Что там еще такого произошло, что суперы стали меня защищать? Им было от кого меня защищать? В садике был еще один замбак. Я тогда еще не различал их по цветам, но это, скорее всего, был черный. То есть, чтобы синие стали меня защищать, я должен оказаться в смертельной опасности. Хе-хе. Пожалуй, ограничимся запахом и ДНК совать монстру под нос под мышку показалось мне не лучшим способом подружиться вместо этого я укоротил трофейным ножом тайником рукав термобелья. затем поранил мизинец и пока ранка не закрылась вымазал отрез в крови поднял с земли камешек обернул тряпкой размахнулся и кинул идея изначально оказалась мне не лучшей Это как пытаться привлечь внимание собаки с большими зубами, пусть даже ее хозяин заверил, что фунтик не кусается. И не потому, что только последний идиот назовет Ротвейлера фунтиком, а потому что это само по себе глупо. Понимая все это, я решил не медлить и не задумываться. В чем тут рациональность? Ну, в чем-то. Мгновение полета и ДНК-снаряд бесследно исчез в тени. Визуально Супер вообще не среагировал. Я с трудом выдохнул. Прошло с полминуты, но ничего не произошло. Блин. Дальше что? Я раз за разом возвращался взглядом к тому дому. То ли к главному кабаку деревни, то ли сельскому клубу. Кольцо зеленых точек сжимало желтую россыпь так плотно, что я был уверен, прорвать может в любую секунду. А я... Я, мать вашу, ничего не мог придумать. Да, в Москве масштабы были в тысячу раз хуже, но ну и что с того? Мне теперь каждый раз просто смотреть на все это? Неужели обязательно нужно, чтобы на меня напали? О! Я... Эй! Супер неожиданно пришел в движение. Сначала я обрадовался. О! Потом я удивился, потому что тень двинулась вдоль карниза не ко мне, а наоборот. Я и возмутился, когда понял, куда мертвец направился. Здание обходила пара желтых. Их было еще достаточно по деревне, не только в башне и в клубе. Время от времени они встречались с другими, зелеными, синими и черными. И если от первых чаще убегали, то рядом с остальными почти мгновенно гасли. Я забежал обратно в проход, чтобы меня не увидели, хотя сам не понял, чего испугался. Выглянув из-за угла, я увидел пару мужиков, одетых очень похоже на Чирика. Такие же рюкзаки, такие же суски с катастрами, Кроме того, походная обувь и штаны с кофтами и джинсы, как будто в стиралке с гвоздями покрутили. Хоть мужики и держались на стороже, супера не заметили. Мертвец бесшумно перетекал ближе к ним. Я замешкался на мгновение. С одной стороны, синий мог считаться моим потенциальным союзником, хотя я пока и не подобрал к нему ключик. С другой — люди-то были живые. Я решался еще пару секунд, затем выскочил вперед, крича на местном языке. «Остаро!» На середине слова я сделал попытку проглотить все, что успел выкрикнуть, но слишком уж резко события стали выглядеть по-другому. Один из мужиков направил на окно первого этажа красную призму черты и выстрелил, разбив стекло. Супер, заметив это, молниеносно, хотя также бесшумно, скрылся из виду. Мертвозрение показало, что он перебрался через крышу, спрыгнул на землю и вскоре стал недосягаем для меня. Видимо, катастроф испугался. А вот мужики направили черты на меня.